Глава 22. Драйвер. Шашечник выскочил перед самым бампером и резко затормозил, намеренно играя на нервах. Я не был уверен, что он вел бы себя точно так же, будь Муся по-прежнему похожа на дорогую БМВ. Но теперь она приняла облик скромной Киа, специально, чтобы не выделяться в потоке. Обычный водитель на моем месте, конечно, успел бы притормозить. Возможно, возмутившись и посигналив. На то и был расчет. Но я не стал давить на тормоз. Напротив, слегка ускорился, чтобы нарушитель точно не успел бы ничего сделать. За мгновение до столкновения я не смог сдержать улыбку. Муся задела левое крыло красного Мерседеса с буквенным кодом «Харитон Анна Мария» на номере. Столкновение вышло скользящим, но довольно ощутимым. Крыло Мерина вдавило до самого колеса. Оно заблокировалось, машину закрутило и вынесло на соседнюю полосу, а потом приложило об отбойник. К счастью, фургон, шедший за ней, вовремя сумел затормозить. Муся изобразила незначительные повреждения, и то только чтобы не привлекать излишнего внимания. Водитель Мерина, отчаянно матерясь, пытался выбраться из салона. Подушка безопасности его хорошенько приложила по физиономии, из обеих ноздрей текли ручейки крови. Я снова ухмыльнулся. — Че лыбишься, кретин? — обратился он ко мне. — Шары повылазила. Ты попал, чувак! Ты пипец реально попал! Готовься квартиру продавать! Я с легкой полуулыбкой приближался к нему, не отвечая на слова. Он все еще не мог справиться с покореженной дверцей, когда я подошел вплотную. Глянул на меня снизу вверх, хотел было разразиться очередной устрашающей тирадой, но я резко подался вперед, доставая осот, который превратился в красивый боевой нож. Я приставил нож к его горлу, стараясь не испачкаться в крови. Его зрачки расширились и начали пульсировать. Он хотел что-то сказать, но едва шевелил губами, выдавливая из себя невнятные звуки. «Чего?» — спросил я и наклонился, чуть надавив на нож. Мы встретились глазами. В его глазах, только что пылавших гневом и раздражением, подкрепленными абсолютной уверенностью в себе, вдруг отразились первые проблески страха. «Возможно, мне могло бы это даже понравиться. В другой жизни до встречи, Сайя!» Кажется, я начинал понимать, как именно паразиту удалось достать Лену. Ты. Ты чего? наконец произнес он. Сейчас ты выйдешь из машины и пойдешь со мной, произнес я спокойно. Я знал, что в моих глазах нет гнева, нет радости, нет раздражения. Только полное ледяное спокойствие. И я отстраненно наблюдал, как этот лед рождает пламя страха, переходящего в ужас. Хорошо! Он попытался встать. Его удержал ремень безопасности и покореженная дверца. Я рванул на себя кусок металла, убирая нож от горла лихача. Тот бросил быстрый взгляд на соседнее кресло, где, должно быть, до аварии лежал телефон. Но потом снова встретился со мной взглядом и как-то разом паник. После этого я помог ему справиться с ремнем безопасности. Мы дошли до Муси, где уже ждал Коля, открыв заднюю дверцу. «Садись», — сказал он. «И не вздумай рыпаться!» Лихать хотел что-то прокомментировать, но потом посмотрел на меня и благоразумно промолчал. Я рванул с места резко, так что ускорением вдавило в спинки кресел. В зеркале заднего вида я увидел, как у нашего пленника округлились глаза от удивления. «Я контролирую камеры, в том числе в регистраторах в зоне видимости», — сказала Муся. «Можешь стартовать». Я чуть тронул руль, и мы взлетели. «Круто, почти ракетой вонзаясь в зимнее небо!» «Ну вот, говорил же, есть путь получше!» Коля пластиковой вилки ковырял консервы из армейского сухпайка, которыми мы по его настоянию закупились неделю назад. «А то, ну честно, достали эти кладбища! Две недели сидели и так ничего не высидели!» «Прав!» — кивнул я. «Не знаю, что меня на этих кладбищах замкнуло!» «Не, ну в целом-то логично все вроде было!» — кивнул Коля, подцепив кусок мяса. «Ты ж именно там видел обращение!» — А логично было предположить, что существует воронка отбора, — кивнул я, — как в продажах, и что края воронки обнаружить гораздо легче, чем ее горлышко. Коля кивнул, показав зубы, и снова вернулся к еде. Я встал с бревна, размял спину и пошел обратно к Мусе. Лукьян, так звали лихача, судя по документам, все еще пребывал во фрустрации. Мы обработали его синяки, умыли, но переодеть его было не во что. А синтезировать новую одежду для такого «гостя» мне не хотелось. Он сидел на пассажирском сиденье, свесив ноги наружу и глядя перед собой. «На!» — я протянул ему пластиковую бутылку с водой. «Пить будешь?» Он посмотрел на меня. Его взгляд все еще был стеклянистым, но, кажется, где-то на дне начали проскакивать искорки мыслей. Он поднял руку и взял бутыль. Сделал пару глотков. «Спасибо!» ответил он безжизненно. «Какой вежливый хам!» — улыбнулся я. «Что?» Он растерянно поднял взгляд, пытаясь его сфокусировать. «Номера твои, говорю!» Я продолжал улыбаться. «Хам!» «А, это...» Он махнул рукой. «Предложили. Купил. Ясно. То, что мы говорили тебе по дороге, ты, конечно, не слышал и не понял, да?» «Про паразитов? Почему же? Понял. И даже поверил». Он вздохнул и оглядел внутренности Муси, которые расширились до небольшой комнаты. «Попробуй-ка тут не поверить!» Я даже растерялся немного. Очень уж быстро он пришел в себя. Или все-таки разыграл шок, чтобы выиграть время на обдумывание ситуации. «Ах, неважно! У всех свои особенности. Может, и правда очухался!» «А ты не думал, что там, ну, кукухой поехал?» – осторожно спросил я. — Я? — переспросил Лукиан. Кукухой! — Это вряд ли. — Ну и отлично, сильно упрощает задачу, — кивнул я. — Только почему вы решили, что я захочу вам помогать? Он поднял бровь, испытующе глядя на меня. — Не знаю, — я пожал плечами. — Может, потому что любой нормальный человек не хочет быть сожранным инопланетной дрянью? — Ну не то, чтобы сожранным, — Лукиан покачал головой, — если верить вашим же рассказам. Так понял, что человек, который принял себя это, он помнит себя, помнит свои действия раньше, да? Меняется только мотивация. И, наверное, что-то еще. Способности. Этот паразит дает способности, да? Я не знаю, честно ответил я. Возможно. Если так, то это скорее симбиоз, ответил он. Был бы, если бы эта штуковина не убивала людей, возразил я. А она убивает? Удивился Лукян. Носителей? Это... Странно, если так. Остальных. Чтобы получить больше носителей, ответил я раздраженно. И что? Лукьян пожал плечами. Если это выгодно обеим сторонам, то почему нет? Ты реально не понимаешь, почему это отвратительно? Спросил я, уже прокручивая в голове план, как избавиться от Лукьяна, не убивая его и не раскрывая нас, и подыскать другого кандидата на более высоком уровне воронки. Но тот неожиданно сказал. Понимаю. Ты прав, это отвратительно. Это паразит для человечества, точно. Потому что он про собственные цели. Он управляет. Но для отдельного человека он как симбионт. Мне даже интересно стало, какие способности он предлагает. Тебе пока об этом не говорили, заинтересовался я. Не а, он покачал головой. По крайней мере, не напрямую. Так, намеки. Интересно, как они на тебя вышли? Как вообще это происходит? — Да как-как? Ты же вроде не дурак, сам понимаешь. Никто тебе просто так про всяких инопланетных паразитов распространяться не будет. Это скорее круг общения. Я думал, просто так складывалось. По интересам. Потом появились намеки на некое могущественное тайное общество, на людей со связями и возможностями. Лукьян вздохнул. — В общем, как-то так. — Тебе пока не предлагали там, ну, какие-нибудь обряды проходить? — Нет. Он покачал головой. «Но мне предложили кое-что поинтереснее». Я подался вперед, чтобы лучше слышать. Лукьян чуть отпрянул, но говорить не перестал. «Гонки. Очень особенные. На специальном тайном автодроме, переделанном из бывшего военного аэродрома. Что-то вроде соревнований без правил, где участники ездят на специально прокачанных боевых тачках. Короче, в духе безумного Макса. Видел такое?» «Попадалось вроде», — согласился я. Там реально без тормозов. Пилоты гибнут, но и призы заоблачные. Плюс почет и уважуха, и продвижение в сообществе. Ты, получается, навыки отрабатывал?» Ухмыльнулся я. «Да хрен знает!» Лукьян пожал плечами. «Меня одна девка туда затянула. И я после встречи с ней какой-то... На адреналине, в общем. Или на тестостероне. Хочется чего-то этакого». Я помолчал секунду. Кажется, я догадывался, кем могла быть эта девка. Но спрашивать не стал. Тот случай, когда точно знать не хотелось совершенно. — И что? Когда должны быть эти... — Гонки, — спросил я. — Завтра, — ответил Лукен. Но теперь, хз, кажется, я руку повредил. — Слушай меня внимательно, — ответил я. — С рукой вопрос мы решим. Но в гонках ты должен участвовать. И победить. Причем так, чтобы все были уверены, что ты кого-нибудь сбил насмерть. Лукьян изумленно посмотрел на меня, видимо, решив, что у меня очень своеобразный юмор. Но промолчал. — На самом деле, конечно, никто не погибнет. Мы это организуем. Но об этом никто не должен догадаться, понимаешь? — спросил я. — Но зачем? Какой в этом смысл? — он всплеснул руками. — После этого тебя должны пригласить на особый ритуал. И нам очень-очень нужно туда попасть.